Я был трезв, слегка только озарен, когда меня нашел Маклер. Молодой человек, вышло немножечко иначе. Такой наплыв, такой наплыв. Короче, вы летите, но только чуточку у него Одессу, в Кишинев. Это даже лучше. Чем же лучше, — рассердился я, — тем, что летите, — мягко сказал Маклер. За детство я был не уверен. Он протянул мне билет, на котором что-то было зачеркнуто переправленной синей шариковой ручкой. — Годится, годится, — быстро сказал он. — Если нет, найдете меня, в чем дело? Билет, как ни странно, годился. Я полетел. Большой самолет Ту-104 оказался полупустым. Серый, немытый автовокзал в Кишиневе. Синий к вечеру железнодорожный вокзал. Полузнакомые забытые улицы. Таксисты, заломившие цену, за которую можно было долететь до Тюмени и обратно. Все это брезжило сквозь неправоту, головной боли, досады и приступ отчаяния. К ночи я втиснулся в Ивано-Франковский поезд, в общий вагон и сидел уснул сну. В Одессе оказалось, что все-таки март промокают ноги, капли из деревьев лопят по щеке, что смертельная усталость одолевает всех живых, и ничего хорошего теперь никогда не случится. Когда умирают близкие... «Помимо естественных чувств, я нахожу в себе что-то гнусное. Мне кажется, что я играю, делаю вид, стараюсь что-то изобразить, или меня в этом подозревают, и выражение моего лица становится в итоге действительно фальшивым. Что ты на меня так смотришь?» — с досадой спросила Роза. Вечером мы с Игорем шлялись, промокшие по юго-западному массиву, и купили зачем-то лотерейный билет за 50 копеек. Билет оказался выигрышным. Десять желтых влажных рублей Отсчитал нам невозмутимый продавец Заначка бабы Оли Грустно обрадовался Игорь И в стеклянной столовой С видом на проходящих ментов Мы, не скрываясь, выпили две бутылки водки Жаль, что я так плохо и мало Побывал тогда в Кишиневе Мне было, что вспомнить С Кишиневым связана моя первая взрослая жизнь Длившаяся две недели Я не оговорился Взрослых жизней у меня было несколько, Несколько старостей и угасаний, Иногда старость наступала раньше жизни. Слякоть на улице, в комнате мутной, Дымные сырости, липкий обед. Кто так устроил, чтоб ежеминутно Дверь открывалась сама по себе? Громкие ведра застряли в проходе, Лампа сочится, как кровь из десны. Первая робкая старость приходит, Волосы гладит и горло теснит. Тогда в Кишиневе я сделал попытку самостоятельно повлиять на свою судьбу. Меня, конечно, выгнали из училища. Это можно было предвидеть. Причин было много, они возникали и исчезали каждый день. Вольнодумие перетекало в нарушение дисциплины, разгильдяйство сменялось яростным, идеологически невыдержанным, правда, искательством, хулиганскими проявлениями. Все это отдавало профессиональной непригодности. В глубине души меня это даже веселило, Жизнь становилась непредсказуемой, непознанные сюжеты волновали меня. Предстоящая армейская служба ужасала только медкомиссии, где надлежало предстать перед многими врачами, женщинами, в том числе совершенно голыми. Батю я тоже не особенно боялся, я уже научился щериться на него и прижимать уши, но бедное сердце мамы. Кишиневское художественное училище славилось своим директором. Хитрый хохол Майко охотно принимал изгнанных из одесского, зная директора нашего Ваську и во нетерпимость ко всему живому. Это стало традицией, и одесситы не подводили. Национальные молдавские культурные кадры креплись каждым годом. Печальным было 1 сентября 1960 года. Как ни в чем не бывало, я вышел из дома в половине девятого, якобы на занятия, прихватив сквозь слезы пять рублей, полагающийся на обед. С Костей Плющом, заранее договорившись, мы встретились на углу и поехали на Ладжерон. Плющ, не учившийся в училище, пожертвовал этим днем ради меня. Он собирался было прийти к торжественному началу занятий, чтобы повидать кое-кого. Дело у него было, как всегда. Было пасмурно и тихо. Белесое море сливалось с горизонтом. Акварельные облака стекали в море. Размывая листву на переднем плане. Все это меня уже не касалось. Этюды, да еще акварелью. Это для студентов. Мне же светило сквозь темное беспокойство Желтое окно Ван Гога. Я вдруг почувствовал мелкую неприязнь к плющу. сидит падла, маленький, крепкий, как японец. Ничего не боится, ничего не теряет, Щурится на море, сочувствует. — Слышь, Карла, — далеким голосом отозвался Костик, «А чего бы тебе не податься в Тишинев? Тебя точно примут. Раз. Второе, успокоишь мамашу, скажешь...» Лющер смеялся. «Эмигрировал по политическим соображениям. А там хоть советскую армию». «Ну а пока...» — Костик встал. «Давай свою пятерку. Видишь, открывается та зеленая булочка на фоне обрыва, желтого, как моя жизнь. «Моя, моя...» — поспешно разресилился я.